Глава восьмая «Что-то как-то быстро ее отпустило». Алексей задумчиво посмотрел на спящую девушку, которую Олег на руках принес к машине. «Мы здесь закончили?» «Нет», — отозвался мужчина, укладывая Киру на заднее сиденье автомобиля. «Побудь здесь с ней, а я закончу там. Окна только открой, чтобы хоть немного продувало. И заодно поищи в навигаторе какой-нибудь водоем поблизости, речку. И желательно, чтобы... Чтоб там не было людей», — закончил за него Лёша. «Я помню. Ты долго?» «Не знаю». Олег и правда не знал, сколько времени еще проведет среди могил, потому что намеревался получить от мертвых максимум информации, чтобы не возвращаться на кладбище еще раз. добавок его буквально распирало от негатива, который он снял с Киры. Такого объема отрицательных эмоций ему не доводилось принимать на себя очень давно. И теперь необходимо было уделять внимание еще и строгому самоконтролю пока не представится возможность отдать всю эту грязь очищающей силе воды. Можно было бы, конечно, призвать на помощь природную магию земли, но делать это на кладбище было кощунственно. Здесь и так хватало печали и горя. Он вернулся к могилам Кириных родственников и несколько минут просто стоял на месте, пытаясь унять бушующую внутри бурю чужих чувств. Дух покойной Веры Степановны рассказал ему далеко не все. Но Олег точно знал, что призвать умершую женщину второй раз у него не получится. Что-то подсказывало, что от ее супруга тоже не выйдет добиться чего-либо вразумительного. Поэтому оставалось три варианта. Либо один из братьев Рябининых, либо Кирина мать. У мертвых нет секретов, хотя они часто и говорят такими загадками, в которых бывает непросто разобраться. Любой мог бы дать нужные ответы, но Олегу хотелось сделать все быстро, и поэтому он остановил свой выбор на том, по чьей вине страдала Кира. Вглядевшись в портрет на надгробие ее отца, он послал в мир мертвых мысленный призыв и стал ждать, когда Юрий Сергеевич Рябинин изволит откликнуться. В этот раз ожидание заняло куда больше времени, потому что мертвые не любят, когда живые вторгаются в их покой и начинают задавать вопросы. Неоконченный диалог с Верой Степановной сыграл свою роль. И теперь шанс провести повторный контакт с ближайшим окружением сбежавшего от продолжения допроса призрака был мизерным. Но Олег не собирался сдаваться. Он зашел за оградку, присел возле могилы того, от кого хотел получить ответы и послал в землю часть боли, взятую Киры. «Совсем чуть-чуть, мизерная доля ее горя, но этого хватило, чтобы отец девушки явился на зов незамедлительно». «Да, Юрий Сергеевич, твоей дочери очень больно и горько, и это твоя вина». Зло процедил Олег, выпрямившись и глядя в сгусток тумана, который обретал черты покойного. «Я не желал ей зла», — прогудело в голове, но причинил его. «Ей одиноко, но теперь она может это исправить». «О, да, ты не смог, а она сможет. Хрупкая девочка, которую шатает ветром, и которая не позволяет себе плакать, потому что боится, что уже не сможет вынырнуть из бездны отчаяния. Хочешь, я отдам тебе все ее переживания сразу? Хочешь испытать то, что она чувствует постоянно?» «Что тебе нужно?» Бесцветным голосом отозвался дух после недолгого молчания. «Кого она должна найти в мире живых?» «Женьку и Марию». «Женька – брат, а Мария – моя сестра». «Вот как!» – кивнул Олег. «Ее тетка, значит? Это они приезжали сюда вчера?» «Да. И где их искать?» Призрак снова замолчал на какое-то время, а потом сказал то, что Олег и так уже знал. «Среди живых. Где именно среди живых?» «Путь покажет ей. Это единственный способ». «Почему?» «Их прячет магия. Их всегда прятала магия. Но я нашел способ обойти запреты». Кира получит дар видеть путь живых, когда закончит то, что не смог закончить я. Это цена, которую нужно заплатить. «А отказаться она может?» Спросил Олег без надежды на положительный ответ. «Нет, и она не захочет, я знаю. Она любила брата, он нужен ей». «Родители твои, Петра? Их больше нет среди живых». «Ясно», вздохнул Олег, вспоминая, о чем еще хотел спросить. «Сколько мертвых Кире нужно провести на ту сторону?» «Семь». Сразу же ответил Юрий Сергеевич. «Двух нашел я, одного она, нужно десять отметин». «Что это за отметины?» «Они остаются на душе, простым смертным их не видно. Мои перешли к моей дочке, и теперь у нее их три. Если можешь смотреть в чужую душу, то сразу поймешь, что это такое, когда увидишь. Они сводят с ума, но без них дар не получить». «Сводят с ума?» Олег нахмурился, потому что перспектива вырисовывалась безрадостная. «Да, мне хватило двух, чтобы... Но Кира сильная, она выдержит это испытание, я знаю, я помогу ей». «Ты...» — горько усмехнулся мужчина. «Нет уж, ты и так сделал достаточно, хватит, справимся сами». Олег прервал контакт, набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул, стряхивая из себя ледяное оцепенение. Палящее солнце тут же принялось изливать на него потоки тепла и ультрафиолета, напоминая о том, что на дворе лето, причем довольно жаркое. Он получил от мертвых всю информацию, которая была необходима, чтобы помочь Кире хоть немного сориентироваться в происходящем. Рассчитывать на большее было бы глупо. Чем глубже погружаешься в истину, тем запутаннее она становится. И быть уверенным в правильности принятых решений оказывается невозможно. Покидая кладбище, Олег думал о том, как преподнести девушке то новое знание, которое ему удалось получить. Выбор у нее, по сути, был небольшой. Либо ничего не делать, до конца своих дней прозябать в одиночестве и видеть то, что нормальным людям видеть не положено, либо начать поиски. Сначала искать мертвецов, потом родственников. Второй вариант был намного хуже первого, потому что никто не мог гарантировать, что психика девушки выдержит то напряжение, о котором говорил ее отец. Отметины мертвого пути, чтобы их черт побрал. Она стонет во сне, сообщил Алексей. Стоило Олегу оказаться возле автомобиля, и я нашел речку. Отлично. Не слишком восторженно отозвался Олег. Он попытался посмотреть на спящую Киру так, как об этом говорил ее отец, чтобы увидеть треклятые отметины. Но два контакта с мертвыми кряду вымотали его окончательно. Поехали. Мне нужно смыть с себя сегодняшний день. Леша немедленно плюхнулся на водительское сиденье, завел двигатель и закрыл окна. Кондиционер выплюнул в салон порцию горячего воздуха и натужно загудел, пытаясь охладить ограниченное пространство. Уже через несколько минут они выехали на оживленную трассу и свернули в противоположном от города направлении. Пробуждение принесло с собой воспоминания, и Кира еще долго лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к непривычным окружающим звукам и не желая возвращаться в жестокую реальность. Щебет птиц и плеск воды вместо городского шума. Влажный и немного затхлый запах реки вместо душного смога. Она пошевелила пальцами, ощупывая свое ложе, и поняла, что лежит на траве. Этот дедок стал смотрителем уже после того, как рябининых похоронили. Раздался совсем рядом голос Алексея, и Кира прислушалась, продолжая делать вид, что все еще спит. Он сказал, что к этим могилам постоянно ходила одна и та же женщина, но в последние два месяца она не появлялась, и с ней иногда был мужчина, по описанию похожий на Николая Рябинина. «Твоя подружка наведывалась туда редко, а вчера приезжали люди, которых он раньше вообще никогда не видел». «Кира мне не подружка», — вяло отозвался Олег. «Она просто клиентка. Мне, между прочим, нехило платят за то, что я колупаюсь во всем этом». «Ага», — хмыкнул в ответ Алексей. «Что-то я не замечал за тобой раньше привычки носить клиентов на руках». «Заткнись». «Ладно, проехали». Снова усмехнулся Леша, и Кира пожалела, что не проснулась несколькими минутами позже, когда этот неприятный для нее диалог был бы уже завершен. Она почувствовала на себе чей-то взгляд, но по-прежнему оставалась неподвижной, хотя напряженная спина выдавала ее с головой. «Кира, как вы себя чувствуете?» — поинтересовался Олег, догадавшись, что девушка проснулась. «Гадко!» — проворчала она в ответ. «Мы снова на «вы». Вам нужна эта дистанция, чтобы чувствовать себя защищенной», — вздохнул мужчина. «Кира, простите меня, пожалуйста, за то, что вам пришлось пережить сегодня. С моей стороны это было крайне непрофессионально». «Хм, странно слышать, что медиум — это профессия». Кира села, протерла глаза кулачками и осмотрелась. Рядом действительно медленно несла свои воды тихая речушка. А плеск, который девушка слышала раньше, создавали утки, плавающие у противоположного берега. Местечко выглядело не диким, но и неухоженным. Слегка притоптанную полянку со старым кострищем окружали высокие заросли крапивы и репейника. Но на пути к воде трава была сбита, и в конце узенькой тропинки при желании можно было разглядеть торчавшие из земли рогатины, какие обычно устанавливают рыбаки. В тени растущих по берегу деревьев было свежо и уютно, а прохладный ветерок и полчища комаров свидетельствовали о том, что день клонится к вечеру. «Давно мы здесь?» – спросила девушка, разглядывая искусанные насекомыми руки, на которых уже начали вздуваться некрасивые зудящие волдыри. «Ты спала почти восемь часов», — сообщил ей Леша, протягивая бутылку с холодной водой. «Это родниковая, попробуй, очень вкусная». Видимо, понимание необходимости вежливой дистанции было только у Олега, поскольку его спутник определенно не собирался ограничивать свободу общения подобной чепухой. В другой ситуации Кира, наверное, осадила бы парня, сказав какую-нибудь грубость, но сейчас это показалось ей бессмысленным. Пусть хоть матерится, лишь бы держался подальше и не маячил постоянно перед глазами. «У меня аллергия на укусы насекомых», — пожаловалась она и сжала руки в кулаки, испытывая нестерпимое желание почесать красные пятна на коже. «Час от часу не легче», — вздохнул Олег, подошел к ней и присел рядом на корточке. «Покажите». Кира вытянула руки вперед, и мужчина недовольно поморщился. Зрелище было кошмарным. «Пока только зудит, но потом это все расползется, и я начну распухать», — выдала девушка мрачное пророчество. «А лекарства я с собой не брала, потому что на природу не собиралась». «В деревне есть аптека, но она, наверное, уже закрыта», — сообщил Алексей, который принялся взволнованно метаться по поляне из страны в сторону. «Олег, а вы случайно не унаследовали от предков какие-нибудь целительские способности?» — скривилась Кира. «К сожалению, нет», — улыбнулся он. «Не хотите возвращаться в город?» «Не хочу», — призналась она. «Боюсь, это все же придется сделать, потому что иначе вы загремите в больницу». Он был абсолютно прав, потому что раньше такое уже случалось. Перспектива оказаться в душной больничной палате Кира не особенно вдохновляла. Поэтому девушка поднялась с земли, отряхнула одежду и позволила себе почесать один из волдырей на ноге, который сразу же начал зудеть еще сильнее. Она не проявляла желания говорить о том, что случилось днем, не только потому, что текущая проблема была более насущной, но и из-за неуверенности в том, стыдно ей за свое поведение на кладбище или нет. Олег тоже тактично не затрагивал эту тему, и в город они возвращались под песни 80-х и нелестные эпитеты в адрес местных водителей, которые изо всех сил старались соблюдать скоростной режим, чем Даниэль нельзя Алексея. «Да не спешите вы так, я же не рожаю, а просто пухну», усмехнулась Кира. «На следующем перекрестке направо сверните, там гостиница есть и аптека круглосуточная». На кладбище тоже, между прочим, были комары. Сердито огрызнулся Леша, психуя из-за того, что возможности обогнать едущий впереди грузовик появились аккурат после знака «Обгон запрещен». «Да, но в такую жару они предпочитают отсиживаться в тенечке, а не нападают на еду толпами». Совершенно не обиделась на его едкий тон девушка. Она хотела сказать что-то еще, но замолчала, поскольку на повороте зацепилась взглядом за темную полосу висящую в воздухе прямо над дорогой и буквально вжалась в дверь, чтобы случайно не попасть в поток, который теперь просачивался сквозь машину по ходу движения кира позвал олег, который пристально наблюдал за ее отражением в боковом зеркале. что я отчетливо вижу его в вашем сознании темный путь да только не замыкайтесь снова пожалуйста. «Почему вы сравниваете его с тем, который в вашем дворе?» «Они разные». Девушка с трудом сглотнула, чувствуя, что у нее начинает распухать горло. «Этот принадлежит человеку, который умер своей смертью». «Откуда вы знаете?» Нахмурился Олег. «Понятия не имею, просто знаю и все. Это старик, которому, наверное, лет 90 уже. А тот, который во дворе...» Она сделала резкий вдох и начала паниковать, потому что до ужаса боялась приступа удушья. Потерпить немного, вон, кажется, уже гостиницу видно». Алексей подхватил ее паническое настроение и вдавил педаль газа в пол, наплевав на дорожные знаки, разметку и прочие условности. Через две минуты у нее были не только необходимые таблетки, но и дежурный фармацевт с суровым выражением лица, полным комплектом антигистаминов и одноразовыми шприцами. Еще через 10 минут двухместный гостиничный номер с двумя односпальными кроватями, поскольку Олег решил, что оставлять распухшую пациентку без наблюдения никак нельзя. А на просьбу отвезти ее домой ответил категорическим отказом. Причину он не объяснил, но Киры не стала вдаваться в подробности такого решения. После изрядной дозы лекарств ее снова начало клонить в сон. К тому времени, как персонал гостиничного ресторана доставил в номер ужин на троих, девушка уже крепко спала. А мужчины не сводили с нее пристальных взглядов, ожидая каких-нибудь новых сюрпризов, на которые эта непредсказуемая худышка оказалась богата неимоверно.